Дневник. 1 июня. Воскресенье утро. Дневник прост. Ничего особенного не случилось. Операции половина, результаты мая плохие. Больные были преимущественно тяжелые, приезжали те, которым не до радиации. Врач-дезертир, осужденный коллективом, на следующий же день пришел на конференцию с раскаянием. Просил направить в самую зону. Простили. Бумагу написали в министерство, чтобы послали в Чернобыль. Однако пока не берут. Небось не верит Надбавку к зарплате, которую получает за тяжелую работу наша хирурги я ему срезал. Пусть хоть чем-нибудь пострадает. Похоже, что он искренне переживает. Сдуру завелся парень. А второй, Б... Ходит на работу, как ни в чем не бывало. Бессовестный. По закону уволить его нельзя. Трудовой коллектив, оказывается, такого права не имеет. Киев живет, как прифронтовой город. Школьников вывезли в лагеря. В Южные области очень организовано. Наши добровольцы сопровождали три поезда. С маленькими хуже. Отправлять без матерей не решаются. Семейных санаториев мало, а самое главное – работать в городе кому-то нужно. Представь, если все матери уедут со своими детишками. По сути, и опасности нет. Дозы малы – один страх. Теперь запретили измерять радиацию, и дозиметры заперли, чтобы слухи не распространялись. Хорошо или плохо? Старая проблема. Каков оптимальный уровень информации для народа? Бесконтрольная паника, слишком мала, недовольство и просчеты в управлении. К вопросу об обратных связях. В известиях за 28 или 29 мая напечатана статья «Вокруг прилавка» о коррупции в торговле Москвы. Такие размеры, что читать страшно. Прямо сказано, не отдельные лица, а чуть не все. От продавцов до торг-отдела столицы. А подарки и взятки шли даже в райкомы. Небось и выше, до да газета скрыла. Тянулось много лет. Мафия. А почему? Мало обратных связей. Похоже, что теперь партия их ищет. Это же очевидная истина. Нет управления без обратных связей. Во всех современных конституциях они заложены и даже многократно в соединенных штатах америки сенат администрации суд кроме того свобода печати и оппозиционные партии а у нас только одна анонимки на начальников дневник 7 июня суббота день Черт знает, что делается в клинике. Необъяснимые смерти Уситара Урсуленко. У меня результаты мая очень плохие. Народ вчера высказывался за то, чтобы попросить из Москвы от Бураковского помощь. Пусть бригада от него пооперирует неделю. Я всей душой за это, но сомневаюсь, что будет толка. Кроме того, москвичи боятся радиации. Все это так скверно, что жизнь не мила. Но и без смешного не обходится. Вчера опять ратовала демократия. Выбирали на доску почеты ко дню медика. Непростая процедура оказалась. Раньше бывало треугольник «список составит», «на собрании объявит», «нет возражений», «нет». Теперь засела партбюро с мескомом, все обсудили, А как пришли на собрание, так минут сорок спорили с большим криком, будто на новгородском вече. Саша Ваднев просил его исключить. «Стыдно мне, когда столько раз в году приходится сообщать родным о смертях». Проголосовали и просьбу удовлетворили. Потом Паничкин взорвался, почему его сотрудников не выдвинули. Кричал, что процедура выдвижения неверная. Требовал снять и его. Я советовал собранию уважать просьбу. Опять голосовали. С трудом, но оставили. Решили на следующий год усовершенствовать процедуру выдвижения. С собрания все вышли веселые. Нравится демократия. Дневник. 15 июня. Воскресенье утро. Жара ночью 20, днём 30-33 градуса. В операционной благодаря кондиционеру 23. Всего хуже в электричке после работы. В понедельник приносил дозиметр. Радиация на даче снизилась втрое. По этому поводу уменьшена строгости для Чари и меня. Сделал всего одну операцию. Нормально. В поликлинике работа понемногу оживляется. Радиационный шок проходит. Коррупция не щадит социализма. Доказательства читай газеты. В них теперь полно материалов. Обратная связь. В пятницу отмечали День медика. На конференции Шкарлат показал кубок и грамоты за спорт. Мне удивительно, что ребята так стараются. Даже Наташа Воробьева не столь уж юная, но красивая, отмечена за волейбол. После работы у нас был доклад и концерт. Второй уже дебют собственной самодеятельности. И очень, очень удачный. Особенно пантомима, операция с аиком. Все смеялись, хлопали и гадали, кого изображают артисты. Вот у нас какие достижения, не только операции и ремонты. День закончил на городском заседании, там было скучно. Думаю, о моделях общества. Неотступно, хотя и непонятно зачем. Дневник. 21 июня, суббота, день. Спокойной недели, но не весело. Впереди тяжелые больные. Первая девочка четырех лет. В институте полгода назад ушили первичный межпредсердный дефект. Не я. Возник блок. С трудом вывели из тяжелого состояния. Выписали. Теперь поступила снова с жуткой декомпенсацией. Думали, сразу погибнет. Но удалось удержать жизнь. Больше месяца видел в реанимации жалкое, нервное создание. Постепенно дело улучшилось, стало улыбаться, играть с игрушками. Перевели в палату, чтобы мать ухаживала. Выписать нельзя. Живет только при строгом режиме и лекарствах. Нужно вшивать клапан. Сердце огромное. Приращено к груди. Жестокая правда. И девочку жалко. И выхода, кроме смерти, нет. Хотелось бы без хирурга. Или хотя бы без меня. Вчера пришла Валя Гармаш, палатный врач, и плачет на взрыв. Прооперируйте Наташу. Не могу больше смотреть на мучение девочки и матери. Стыдно за институт, за всех нас, врачей. Поговорите с матерью. Пусть будет какой-нибудь конец. У нее есть еще дочка. Знал, что этим кончится. Вошла мать еще молодая и даже миловидная, и тоже слезы упрашивания. Сделайте операцию. Я никому больше не доверяю. Но поймите, умрет на сто процентов, почти на сто, и мне скоро семьдесят три. Не могу я переносить таких смертей. Ну, прошу вас, ведь вы же делаете сложные операции, все знают. Девочка пришла в институт. Разве в таком состоянии? А что получилось? Она не договорила, навредили. Поделикатничала. Мучительно стыдно за нашу работу. Деться некуда. Ладно, прооперирую. Но никакой надежды не питайте. А может быть, это меня и держит? Издательство «Днепро» прислало договор на издание книги по-английски. И опять тщеславие. Подарю своим знакомым американским хирургам. Один из них, профессор Берренд, на днях прислал письмо мне и Мише, что их семья готова принять наших детей, пока радиация кончится. Хороший человек. А что, Миша, мы с тобой, пожалуй... Не послали вы таких писем. Согласился. Потом я подумал, не такие уж мы плохие внутри, чтобы не пригласить. Обстановка виновата. Отучили, задавили чувства. Этот берренд был у нас в клинике в 1975 году, тогда еще молодым ассистентом. Показал нам одну операцию, пользуемся до сих пор. В 1977 году наша группа хирургов ездила по обмену в Соединенные Штаты Америки. Навещали и Мичиганский университет, были в гостях у Берренда. По поводу задавленных чувств. Чтобы обнаружить причины, достаточно читать газеты, особенно литературную, известие. Все написано о коррупции, о лжи, карьеризме, лицемерии, разложившихся начальниках и множестве других негативных явлений. Только не называется, откуда они взялись. Догадывайтесь сами. Особенно разошлись писатели. Подавай им правду, и все тут. Не могу больше жить в порядке. Только забыли, как изгоняли Пастернака и Солженицына из Союза писателей. А в Москве киношники говорят забаллотировали все бывшее руководство. Только было уже это, оттепели в прошлом. Другой ветерок подует, и опять пойдут гулять по романам секретари обкомов, восстанавливающие справедливость. Ничего не поделаешь, пить есть надо. Вот писатели и наступают на горло собственной песни. На этой неделе прошла сессия Верховного Совета СССР. Поглядел в телевизор, как депутаты сидят с сосредоточенными лицами, голосуют единогласно. Вспомнил, как сам 17 лет также голосовал. Сожаления такой демократии не почувствовал. Но доклады Горбачева на пленуме и Рыжкова на сессии понравились. Совсем согласен, только ох, как трудно будет провернуть все, что они задумали. В электричке прорабатываю статистический справочник «Мы и планета». Сравниваю прежние пятилетки. Очень хорошо помню, как опубликовали планы на вторую пятилетку в 1933 году. Обещали поднять благосостояние в два с половиной раза. А граждане получили шиш. Но планы по группе А были перевыполнены. Пытался понять, в чем же причина снижения темпов. Если совсем коротко. Стали много проедать и хуже работать. Рабочие, бежавшие от колхозов на стройки и заводы, довольствовались малым. Супчик, пшенная каша с запахом постного масла. Кипяток, почти в приглядку. Хлеба, рабочая карточка, 800 граммов. Одежда, в год максимум по паре штанов, обуви белья рубашек табуретки стол топчан или даже нары матрац набитый соломой. все вместе потянет рублей на 30 в месяц так жили 9 из десят 10 Десятые немного получше рублей на 6080 В общем рабочая сила стоило дешево проедали мало к этому страх черный ворон Не болтай лишнего. За 20 минут опоздания 6 месяцев принудительных работ. И вообще были закреплены за заводом как крепостные. Был и пряник, материальный стимул, талон на штаны или отдельная конурка в бараке. Теперь страха нет, а материальный стимул не очень действует. Среднюю зарплату выведут, но очень много заработать нельзя. Потолок. Однако на телевизор и костюм можно скопить. А вот чтобы на машину или садовый домик, требуется уже героическая экономность. Да и где это достанешь? Кроме того, была идейность, по крайней мере, у молодых рабочих и интеллигентов. Верили в большую цель – социализм построить. Вот он, уже близко. На глазах растут домные электростанции, только под наличие. К тому же на пороге война с фашизмом, нужно защищаться. Было примерное равенство. Все работали много, и начальники жили скромно, не дразнили трудящихся. Авторитет Сталина был непререкаем. Он даже фейхт Вангера обдурил, на днях читал его «Москву 37-го». Поверил шляпа во вредительство и шпионство бывших соратников Ленина. Я, во всяком случае, никогда не верил. Теперь с идейностью стало трудновато, особенно у молодежи. Социализм, сказывают, построили. А если и коммунизм будет таким, то светлое будущее не вдохновляет. А тут еще Рейган со своей сои. Вот и живут сегодняшним днем. Выпить, потрепаться, переспать, добыть дефицит, поглядеть телевизор. И еще кризис с авторитетами. К должности они не приросли. Надежда только на честных, увлеченных. А много ли таких? Очень вредит неравенство вверху и внизу. Начальники и те, что около них, слишком выделяются стилем жизни. Столь же раздражают спекулянты, дельцы, взяточники из продавцов и хапуги из рабочего класса. Катастрофически упала мораль труда и отношений. Диалектика, материализм и классовая борьба сыграли с нами злую шутку. Добро и зло всего лишь продукт и может меняться чуть не раз в месяц. Дневник. 22 июня. Воскресенье. Полдень. 45 лет назад, в этот самый час... Молотов объявил по радио о начале войны. Сегодня хмуро, капает мелкий дождь. А тогда светило солнце, в Череповце был первый летний день после холодной весны. Дневник, 25 июня, среда, день. Что делать, когда тоска в 72 года, когда ты один на даче и тишина кругом непробиваемая? когда в тебя заложена потребность делать, делать, делать. Хотя точно известно, делать ни к чему. Будущее коротко и ничего хорошего не сулит. Амосов, пойми, неприлично скулить старику. Он должен все хранить внутри и не показывать вида. Выражение чувств — привилегия молодых. Тоскующий старик вызывает брезгливость. Дневник. 28 июня. Суббота. Утро. Хирургическая неделя. Все четыре дня оперировал, сделал семь операций. Завелся, как шесть лет назад, когда начинал писать книгу. Ничего нет лучше операции, когда больные не умирают. Все по боку, И отпуск, и писание, и науки. Только оперировал бы и оперировал все больше и все сложнее.